Глава седьмая От Алисенны остался едва уловимый запах чего-то сладкого, душистого, и ощущение, что он только что совершил ошибку. И да, можно исправить, он ведь обещал поговорить, а не все остальное. Но Миха знал, не исправит, и не в клятве дело, а в том, что права девочка». Если она будет не нужна, от неё избавятся. Вопрос лишь в том, как скоро она станет ненужной. Вы чрезмерно жалостливы, сказала темнота, раскрываясь, чтобы выпустить человека, которого Миха совсем уж не готов был видеть, ни здесь, ни сейчас. И рука потянулась к ножу. Не башня, а проходной двор какой-то. Спокойнее. Человек остановился в паре шагов и поднял руки. Я только поговорить желаю, клянусь. Его вздох слабо полухнул, подтверждая клятву. Наёмник, тот самый неприметный с мёртвыми глазами, он сопроводил их до замка и людей своих оставил там, за чертой стены. Если приглядеться, то можно увидеть, как дрожат в тьме далёкие огоньки лагеря. О чём же? Сам он выходит, проник в замок. Когда и кто позволил? Хотя в этом бардаке позволения особо спрашивать и не нужно. А жизни? Он всё же приблизился, двигаясь мягко, и дикарь взвыл, предупреждая, что человек этот опасен. Пожалуй, опаснее даже пустынного льва, который пусть и селён, но и благороден. Лев возвещает о приближении своим рыком, а этот этот просто ударит без предупреждения, без расшаркиваний и насмерть. Вам ни с кем поговорить о жизни? Притворно удивился Миха. Как не странно, но ни с кем вид красивый. Всегда любил замки. Есть в них не то, чтобы величие, скорее такое вот провинциальное спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. В городе же никакой уверенности. Но это и позволяет ощутить вкус жизни. Ага, ответил Миха, не расположенный к беседе. Скорее, не пойму, чего вам надо. Посмотреть на меня? лёгкий наклон головы. Ведь черты лица у него правильные, и само это лицо даже красиво, но стоит отвести взгляд, и что черты, что лицо, моментально забываются. Маг? Нет, дар слабый, даже не дар, скорее у шеха, который, впрочем, позволил мне добиться многого. «Моему сыну и того не досталось, может, и к счастью, я так думал». Он подошел к самому краю и оперся на каменный парапет, с него и смотрел. «В городе все иначе, дерьмо», — Миха хмыкнул. «Сколько раз он повторял это?» «Я получил весточку от верного человека, башни рода Ульграх заняты». «Кем?» «Союзом. Рода сумели договориться и объявили о протекторате, до тех пор, пока наследники не достигнут взрослого возраста, и тогда будет выбран тот, кто станет главой». «А?» «Винчанса никогда не имел нужного веса. Он может попытаться оспорить решение». обратиться к совету, но ему придётся что-то предложить, и что-то действительно стоящее. Машину древних, которая позволит заглянуть в их тайны. А ещё стать номинальным главой и действительно возглавить род это разные вещи. Второе ему не позволят. Скорее уж найдут способ получить ценности или подчинить. «Подчинить такой род, перевести его в число вассальных — хороший вариант». «Для кого?» «Не для рода, Ульграх». «Значит, лезть смысла нет». «Напрямую». «Оторговаться». «Смотря что он захочет, если выживет». «А если нет?» «Миара сама по себе ценный приз». Она об этом знает с юных лет, но сейчас о ней немного забыли. Может, забуду совсем, если сочту, что она не стоит усилий. Или уж скорее на время не обязательно возвращать её самим. Можно передать право будущему мужу, чтобы их всех Его назначит протекторат большинством голосов, ведь род ослаблен и нужно возрождать его. Как бы он вовсе этот род ноги не протянул с таких возрождающих. Э, их не будет волновать некоторые особенности её характера. Вы имеете в виду, не побоится ли будущий муж? Нет, есть разные способы подчинить мага. женщину. И брачная клятва многое меняет. Зачем вы мне это рассказываете? Чтобы вы поняли. В покое вас не оставит. У вас есть големы, есть маги, но у них тоже и големы, и маги. И в количестве куда большим, чем у меняры. «Да и не факт, что те, кто еще недавно ей кланялся, не решат, что безопаснее будет отступить. В лучшем случае. В худшем вариантов хватит». Небо полыхнуло, а Михе подумалось, что грядущий апокалипсис не такая уж и плохая штука. С апокалипсисом придется разбираться и магам. «Мой человек может начать переговоры от вашего имени». с магами, естественно, но вы должны решить, о чём будете говорить и будете ли. Госпожа собиралась к мешакам. Возможно, это будет наилучшим вариантом тем по чи в нынешних обстоятельствах. Вы много знаете. Работа такая. Но отдых не собираетесь? Наёмник рассмеялся, искренне так. Вся такие вы дикари, сказал он с улыбкой. Люди подобные мне отдыхают на том свете. Чтоб его поведите. Миха замялся, не зная, как поступить. Всё же погано, что магия вот так, то ли выживут, то ли нет, если вдруг она не очнётся. Что вы будете делать? Дождусь, когда сын поправится, если он поправится. Тут наёмник помрачнел и добавил: Идиот. Но в любом случае вернусь в город, и не стоит опасаться. Я не причиню вреда, а пользу. Не хотите пользу причинить. Какое любопытное стремление. «Возможно, вы не знаете, но причинять пользу людям довольно опасно для здоровья, особенно, когда об этой пользе не просят». «Издевается?» «Контракт», — сказал Миха. «Условия?» «Сопровождение, охрана. Мы скоро должны будем отправиться в одно место, о котором у Михи весьма и весьма смутные представления». И там найти некую вещь, а потом потом будет ясно или не будет. Надо же пойти туда, не знаю куда, найти то, не зная что. Именно. Согласен. Серьёзно? Почему нет? Вы хотя бы не планируете никого убивать. Ну, наверное. Миха осторожно пожал протянутую руку. Та была холодной и жилистой. А ещё не отпускало чувство, что и второй руки наёмнику хватило бы, чтобы перерезать Мише горло. Не перерезал, уже хорошо. Кажется, в этом мире научился радоваться малому. Винченцо открыл глаза. Он точно не мог сказать, что произошло. Его состояние улучшилось, несомненно. Всё же раны и остальное тоже. Странно, как он вовсе пережил смерть Алева. Дышалось легче. Он чувствовал воздух, который втекает внутрь, наполняя лёгкие. Он чувствовал и боль в растягивающихся мышцах, и узор трещин на рёбрах, и то, что кости эти по непонятной причине сделались хрупкие. а гонёк дара почти по газ наверное он всё-таки умрёт и то что жив пока ещё это сродни чуду чудо сидело здесь же уставившись на винченса узкими чёрными глазами ица ты выдавил он и лёгкие болезненно сжались на выдохе грозя вовсе схлопнуться тогда он умрёт но нет Снова разошлись рёбра, сдвинулась вниз диафрагма, и воздух устремился в него, как в пустой сосуд, со свистом. Вернулся, ица приподнялась и приложила палец к губам. Видел? Что? Что? переспросила она, издевается или скорее уж спрашивает. Винченцо хотел ответить, что ничего не помнит, но не смог. И тёплая детская ладошка легла на голову. "Мыслей много", сказала девочка. "Суетятся. Вот и слепой, спи". Он послушно уснул, только ещё ощутил, что совсем рядом, близко, недопустимо близко есть ещё кто-то. И этот кто-то тоже дышал сипло. Миара. Она. Почему? Неважно. Главное, что он сам потянулся к этому теплу, пусть даже во сне, обнял, укутал. Он не сумел защитить ее, ни ее, ни себя. Никто не сумел бы, но они выжили, и если так, то умирать сейчас будет нечестно, да и не хочется, поэтому со смертью Винченцо слегка погодит. Для начала и вправду выспаться. Второй раз его разбудил шёпот, громкий, повизгивающий, и главное слов-то не понять. Сперва не понять было, а потом он вдруг осознал, что понимает, что язык чужой, а он всё равно понимает. Госпожа, зачем вы тратите силы на этих проклятых? Винченцо попытался понять, где находится. Комната, кровать, кажется, Одежда промокла, просто не то же, будто воды плеснули. Жарило его. Да, как ни странно, но теперь он прекрасно понимал всё, что происходило. И сны тоже, безумные сны мертвецов, которые приходили один за другим, всех, от того безымянного раба, который умер тогда на алтаре, до матушки. И и приходили, смотрели, молчали. Если бы сказали хоть что-то, а Венченца пытался говорить, оправдываться, что-то даже объяснял. Бывает, в горячке и не такое привидеться может, но он, кажется, преодолел кризис. Миара здесь тоже спит. Похоже на то. Спокойное у нее дыхание, ровное, как и сердечный ритм. Ица. Ее Венченца видел пятном желтого света. Не яркого, теплого. Дикарь. В комнате его не было. Но был кто-то еще. Кто-то весьма близкий к ице по ощущениям. Пусть свет его и был совсем слабым, приглушенным, этот человек и шептал. — От них лишь вред один. — Уйди. — Вы нужны дома, госпожа, ибо предсказание сбывается. Небеса вот-вот и зальются огненным дождем, живые земли станут мертвыми, а мертвецы поднимутся, собирая дань с земель, и слезы вдов наполнят чаши мертвых озер. — Надо же, и у Мишеков есть предсказание. — Знаю, — спокойно ответила Итса. «И милостью богов лишь вы способны спасти мир». «Маленькая девочка? Ладно, весьма странная маленькая девочка, чей дар, говоря по правде, пугает, но полезен, да. Сердце Алифа билось в груди ровно и ощущалось своим. Маги тоже могли пересадить сердце, и не только его. Ладно, далеко не все маги, и не всегда удачно». Провалы случались и у лучших, а ещё ритуалы были сложными, требующими подготовки, энергии, особых зелий. Да, много чего. Она же просто взяла, и если бы Винченцо мог двигаться, он бы накрыл полученное сердце рукой. Нет. Госпожа, я умоляю. Отстань. Я настаиваю. Нет. Надо что-то сделать, подать знак, пошевелиться хотя бы. Вы ещё так юны, с печалью произнёс человек, которого Винченцо не видел. И слушайте сердце, а ему верить нельзя. Кому можно? Разуму, только разуму, госпожа. Разум — суть огонь, что развеет тьму, Разум — путь, что протянулся от истока времен. Красиво говорит, а главное — знакомо до боли. Отец его тоже любил рассуждать о разуме. И главное — тогда, раньше, рассуждения его Казались такими логичными, правильными, разумными, мать их, А теперь почему-то горько было От собственной глупости и еще бессилия. Мертвецы восстанут. Они уже. И да, возможно, стоило умереть, чтобы понять то, что Винченцо понял. Он с трудом разлепил веки. Мишек, тот самый жрец, которого он видел. Да, видел, когда добирались из лагеря. Только тогда жрец был грязным и походил на оборванца. Сейчас, пусть бы и одетый по здешней моде, он всё равно выделялся. Кожа его была красна как медь, а длинные волосы, заплетённые в косицы, черны. В косицах этих поблёскивали бусины. Лоб пересекала длинная красная полоса, и потрё ещё украшали щёки с каждой стороны. Смотреть было больно. Разум дал нам надежду всему миру, меня, вас, госпожа. Жрец смотрел на девочку с нисходительно. Пожалуй, а ведь тоже странно стоит, согнув спину, но этот взгляд категорически не сочетается с позой. И чему верить? Ничему. Расскажи И та повернулась к нему, и теперь Винченцо видел только её спину, точнее зелёный бархат наряда. Кажется, баронесса ещё не отказалась от мысли о благородичь дикое дитя. Хотя кто тут дикий? Вы вернётесь, госпожа. Это прозвучало утверждением. И исполните предначертанное. Вы подниметесь на вершину первой пирамиды, чтобы принести богам величайшую жертву, и сердце ваше напоит солнце силой. Погодите, он это серьёзно? Он собирается принести её? Хотя, чего ещё от Мишека ждать? Нет, спокойно ответила Ица. Но вы должны ради мира, мир Расскажи, она щёлкнула пальцами, и лицо жрица дёрнулось, а сам он вдруг застыл, и даже дыхание его стало другим, а ица повернулась. Подслушивать плохо, это она произнесла с укором. Я не нарочно, я я понимаю, что вы говорите. И сейчас она обращалась на своём языке. Духи Ответила Итса так, будто бы это что-то дообъясняло, и добавила. Ты прошел их дорогой, и духи тебя пропустили. Это был бред. А вот говорить получалось плохо. Язык заплетался, не способный выговорить такие чужие, такие неудобные звуки, но его поняли. «Духи!» Итса сползла с кровати и подала руку. «Духи видят!» Судьи и духи знают, кто есть кто. За каждым идут его и твои сочли, что ты достоин жить. Рука её была маленькой и тёплой. Духи, пусть будут духи. Всё объяснение. Или вот ещё можно говорить о тонком мире. Кажется, кто-то там в прошлом пытался доказать, что эманации силы можно использовать для переноса информации. Вот в Винченцо и перенеслось знание чужого языка. А что, собственный организм его был ослаблен, и Алиф с его заклинанием — древняя сила, древняя магия и духи. Все складывается одно к одному. А она... Винченцо сумел сесть. Тело слушалось хоть и плохо, а вот Миара спала и улыбалась во сне. Она редко улыбалась. Вот так, искренне. И главное было страшно, что этот сон, каким бы он ни был, прервётся. Она тоже видит духов. Откуда мне знать, вернётся, спросишь, но она ещё не совсем дрянь. И со слезла с кровати. А ведь босая и чулки куда-то подевались. Тут же полы холодные. В замках всегда полы холодные. Но это и понятно, камень всё-таки. Помоги, она обернулась к Винченцо. Что сидишь? Вставай. Его надо привязать, долго не удержится. Погоди, он вытянул руки, дрожали и и да, с полсти с кровати вышла, даже не рассыпался, хотя по ощущениям, что ещё немного и точно рассыпался бы. Ну нет. Шаг качает. И слабость дичайшая. Но если опереться на протянутую руку, тёплую такую, как солнце. Я вижу твою силу. Духи тебя приняли или просто произошли изменения в мозгу под воздействием чего-нибудь духов. Можно и так. Ты уверена, что его нужно связывать? Нужно. Тогда я тебе не помощник, слабый. Я даже затянуть верёвку не смогу. Ты ты сходи за кем-нибудь. Дикарь вот, думаю, тоже будет полезно послушать. А я пока он вцепился в плечо жреца, который так и не шелохнулся, а потом нащупал пальцем жилку на шее, надавить и подождать. Много сил это не потребует. тело рухнуло под ноги и Винченцо с ним. Хорошо. И це подхватила юбки и ругнулась. Как же неудобно, а ты тут будь, не уходи. Куда я денусь? Винченцо всё-таки поднялся на четвереньки и обыскал жреца. Снял клинок с пояса, ещё один со щиколотки, спрятан тот был неплохо. А в тёмных волосах укрылась пара тонких костяных игл, весьма опасных с виду. Их Винченцо тоже отложил в сторонку. Подумал и снял крохотный фиал, вплетённый в волосы, и пару браслетов, которые ощущались слегка тёплыми, а значит, явно были непростыми. Стащил ботинки. Иногда и в них прятали кое-что полезное, но нынешние явно были не из тех. Старые, запылённые и стоптанные едва не до дыр. Вот так-то лучше. Он поглядел на Миару, которая по-прежнему спала. А если попробовать? Нет, не стоит. Духи, воздействия ли? Пусть идёт, как идёт. Умирающей она не кажется. Значит, причин вмешиваться, рискуя усугубить ситуацию, нет.